Навожу чистоту. Я пою и мою. Пою бабушкино казачьи песни. И мою все вокруг. Я всегда сама навожу чистоту в квартире. Мою полы, швабры и ползаю на коленках. Я чищу ванную, столовые приборы, натираю хрустальные бокалы. Пою и пылесошу. У меня три разных пылесоса. Пою и пыль вытираю. Пою и перебираю цветы. Очень цветы люблю. Сейчас вот пою уже целую неделю «Ой, ты степь широкая!» Потому что неделю назад приснилась мне бабушка Муся. Она укачивала меня перед сном в большой комнате нашего дома в деревне Никитина. Гладила меня по жиденьким волосам своей шершавой и костистой рукой с перекрученными артрозом пальцами и пела. И вот уже который день После этого сна я все пою и пою очередную бабулину тягучую донскую казачью песню. Не надоедает, наоборот, помогает. Помогает не думать про жизнь, про завтрашний день, а только вытягивать и вытягивать эти бесконечные, как степь. Я пою и мою. Я еще очень люблю мыться. Даже у младшего сына в телефоне я теперь записана «енот-полоскун». Я тру, чищу, мою, натираю себя скрабами, вечно покупаю новые гели для душа, мочалки и всякую бытовую химию. У меня дома есть средства для чистки всего. От ржавчины, от известкового налета, от пыли, от пятен воска, от битумных пятен. Для зеркал и для мебели, для паркета и для ковров. Отмываю свой мир от всего, что снаружи. Не знаю, как я не выгораю. А вообще-то я больше совершенно не могу вмещать в себя то, что вижу. Но я не выгораю, нет. Это что-то другое. Я как будто старое дерево в неопрятном лесу. Я высыхаю, я болею, покрываюсь какой-то неприятной коростой, меня одолевают мелкие паразиты, грызут мои ветки и листья мои скручиваются в трубочки, жухнут, опутываются какой-то липкой белесой слюной, напоминающей смятую паутину, и отпадают, не успев умереть. И так мне хочется снова расправить листья, стряхнуть с себя одним резким движением эту коросту и паразитов. Так отряхивается от налипшей жидкой грязи и ряски собака, вылезшая из болота. Короче, я купила отличный новый скраб солевой и на масляной основе. Кожа вообще обалдеть какая после него. Пошла в ванную, потом спала на красивом белье, даже проспала сегодня. А с утра я всегда бодрая и верю в то, что всё-всё-всё мы поменяем. Разве может быть по-другому?